Глава 23. 59-я стрелковая бригада не дошла до Любани порядка 30-15 километров. Примерно столько же осталось пройти до этого города и станции на Октябрьской железной дороге боевым соединением армии генерала Федюнинского, которые перешли в решительное наступление в районе Погости 9 марта, когда вторая ударная активной наступательной операции прекратила и находилась в неведении относительно грядущего дня ее окружения. Почему же не было организовано взаимодействие между двумя армиями? Очень просто. Выполнявши одну и ту же стратегическую задачу, они подчинялись разным фронтам. Жестокий бюрократизм, нетерпимый и в мирной жизни, будто раковые метастазы проник во все мышцы гигантского организма, который называли действующей армией. Усложненная бумага производства, нетерпимое в боевых условиях, отвлекала командиров и комиссаров на сочинение всевозможных справок и докладных, в то время как учет выбывших из строя был поставлен из рук вон плохо, и число пропавших без вести достигало астрономических цифр. Ведь зачислить в эту графу любого было куда проще, чем организовать поиск человека. Любое более или менее сложное ранение, требовавшее госпитализации, оборачивалась для воинов дополнительным психологическим стрессом, ибо навсегда лишала его боевых товарищей. Неким бюрократам в высоком звании был определен порядок, по которому выздоровевший боец или командир никогда не возвращался туда, где служил прежде. Его направляли на пункт формирования, а там распределяли в любую часть, только не туда, где получил он вражескую пулю или осколок снаряда. Моральный ущерб от негодной практики трудно определить, но практически вред от нее был достаточно велик, в то время как противник особенно заботился о поддержании духа товарищества в подразделениях и связь раненого солдата или офицера вермахта с родной частью никогда не прерывалась. Неоправданным было и отсутствие очередных отпусков для командиров и красноармейцев, утверждение, будто это снизило бы нашу боеспособность, абсолютно беспочвенны. Наоборот, краткосрочный, дней на 10 отпуск, снимал бы у фронтовика, особенно семейного, психологические напряжения, укреплял духовную связь армии тыла, сглаживал бы и будущие демографические проблемы. Это хорошо понимала и учитывала противная германская сторона, где каждый солдат имел право по очереди с товарищами оставить позиции и на законном основании отправиться в Фатерланд. Отсутствие надежных радиостанций, приводивших к тому, что в штабах держали большое количество командиров, которые использовали в качестве связных, они развозили пакеты, разыскивали потерявшиеся части, зачастую гибли сами, наткнувшись на боевые охранения и передовые отряды немцев. А в ротах командовали сержанты, батальоны вели в атаку младшие лейтенанты. В той же второй ударной в батальонах уральских лыжников были изъяты лучшие роты – которые назвали эстафетными, крепкие, выносливые бойцы, которым следовало быть разведчиками или десантниками-диверсантами, гоняли на лыжах, развозя бумаги на всем пространстве от Малой Вишеры до штаба Клыкова. Практика отдания приказаний сверху донизу исключала разумное их истолкование с учетом местных условий, которые были естественно неизвестны в высшестоящем штабе. Во главу угла ставилось формальное исполнение приказа. Если ставилась задача взять деревню Н, то следовало поднимать людей в атаку и бросать их под пулемет окопавшихся, организовавших оборону немцев, саперное обеспечение которых и инженерное оборудование были выше всяких похвал. Недаром же, в первые месяцы войны, у наших командиров сложилось убеждение: выбил противника, гони его, не давая остановиться даже на сутки ибо благодаря хорошей технической оснащенности враг мгновенно закапывается в землю, откуда достать его будет нелегко. Приказы в подразделение поступали так, что времени на подготовку наступления уже не доставало. Командиру было не до разведки переднего края врага, не до проигрывания будущей операции с помощниками. Не успевал он и сосредоточить резервы, продумать иные варианты, кроме фронтального удара, броска пехоты в лоб противнику с надеждой на ура и яростную одержимость в бою русского солдата. Но особенно большой ущерб наносила несогласованность действий с другими подразделениями. Наиболее ярко проявилась она на примере 2 ударной и 54-й армий. Получив отпор наступлению, начатому 28 февраля, оно проводилось, как говорилось уже выше, без всякой подготовки. Генерал Федюнинский прекратил атаки и всерьез принялся готовиться к новой операции. К 9 марта, когда вторая ударная армия, встречу которой пробивался в сторону Любани Иван Иванович, стала спотыкаться, замедлила наступательный прорыв, группировка 54-й армии, состоящая из пяти стрелковых дивизий, одной стрелковой и трех танковых бригад, развернулась на участке разъезда Жарок-Погостье. Новый план наступления разработали генерал-майор Березинский, он только что сменил бывшего на штаба армии, и недавно прибывший полковник Семенов, начальник оперативного отдела. План был грамотным. Атакующая группировка состояла из двух эшелонов и резерва, имела глубокие построения. На первой линии в исходном положении изготовились 193-я, 281-я и 11-я стрелковая дивизии. 122 и 124 четвертая танковые бригады. За ними стояли 80-я и 294-я стрелковые дивизии 16-й танковой бригадой. В резерв Фиюнинский определил 6 бригаду морской пехоты, правый фланг укрепил 177-й стрелковой дивизии, а левый – 115-й стрелковой дивизии. Все было четко продумано, взаимодействие подразделения оговорено заранее, роли командиров распределены каждый знал предписанную ему задачу. Но трагедия была в том, что 54-я армия, подчиненная Ленинградскому фронту, действовала сама по себе, а вторая ударная Волховского фронта никак не связывала собственные планы с дальнейшими намерениями Федюнинского. Удары двух армий по врагу мог и должен был координировать генерал армии Мерецков, но командующий Волховским фронтом был для Федюнинского посторонним человеком. У Ивана Ивановича было собственное начальство, генерал Хозин, человек, который болезненно относился к хотя бы малейшему посягательству на его прерогативы, если даже посягательства эти существовали только в его воображении. И потому Федюнинский только ему, командующему Ленинградским фронтом, сообщил о том, что главный удар наносит в направлении кондуя Смердыня-Любань, в двух километрах западнее Шалы, вдоль грунтовой дороги. На этот раз мощная, хотя и непродолжительная, опять сказался недостаток снарядов, артподготовка была для врага неожиданной. Немецкие артиллеристы начали вести ответный огонь, но было уже поздно. Танки и пехота, которая шла вслед за машинами, ворвалась на переднюю линию оборонительных сооружений, принялась сокрушать батареи и выбивать фашистов из дзотов и блиндажей, в рукопашном бою решая кто кого. Дальше всех продвинулся вперед генерал-майор Кривцов, на правом фланге его двести восемьдесят первая дивизия сражалась достойно, а главное умело руководимая Комдивом, который лично наставлял перед боем командиров полков, воевала грамотно и расковано, а потерь в ней было относительно немного. Медленнее, чем Кривцов, но упорно давили немцев подполковник перевозников Камдив сто девяносто восьмой и полковник Грибов со своей одиннадцатой дивизией. Немцы ввели было в бой резервы, которые были под рукой. Но перелом уже свершился. Остановить собравшийся в единый кулак русских было трудно, да кое-где и невозможно. Враг дрогнул и стал отходить, срываясь временами в неуправляемое бегство, бросая пушки, минометы, автомобили. Часть тяжелой техники и снарядов с боеприпасами противник успел при отходе взорвать. На второй день наступления три дивизии первого эшелона вышли на линию артиллерийских позиций немцев. Фьюницкий, окрыленный первым успехом, приказал расширить прорыв полковнику Кичкайлову, комдиву 288 и 16 танковой бригаде, захватить Шалу, опорный пункт противника. Тут полковник Кичкайлов и доказал, что русские умеют воевать, дай только возможность для творческого маневра. План захвата Шалы он сочинил вместе с танкистами. Танковый батальон майора Кудрявцева посадил на броню пехоту и пошел в обход опорного пункта с востока, а другой батальон танков им командовал лейтенант Калинин со стрелками на броне рванулся в обход шалы с запада. Пусть и в миниатюре, но сработала идея танковых обхватов, придуманная советскими военачальниками, имена которых сейчас и произносить-то было страшно. Идея, которую подхватили враги, реализовав ее на полях сражений в Европе, Да и на наших собственных. Боевые машины двух майоров сжали шалу с двух сторон, одновременно ворвались на улицы поселка и взяли под собственный обстрел главные направления, а полковник Кичкайлов силами пехоты нанес фронтальный удар по скованным танкистами-фашистам. Взяв шалу, комдив повернул боевые порядки на юг в сторону Кондуя. Сам Кичкайлов двигался успешно, да вот сосед справа стал отставать. Стыки двух дивизий разорвались, и противник, который, не считаясь с потерями, постоянно переходил в контратаки, пытался засылать в тылы наступающих русских группы автоматчиков. Тоже маневр и довольно коварный. Когда боец вдруг чувствует, что у него за спиной возникает пришелец, в сознании взрывается паническая мысль об окружении. Такая вот группа немцев, человек 30 солдат-автоматчиков и два танка с ними, забралась в тыл 219-го стрелкового полка. Ганцы перерезали связь наступающих батальонов, и те вдруг поняли, что позади у них неладно. Выручил пехоту Дмитрий Асадчи, старший лейтенант. Он командовал ротой КВ в 124-й бригаде и на грозной машине врезался в ухари, совершивших ловкий маневр. Ударил Асадчи по танкам из пушки, причистил фашистов из пулеметов. Скоротечно все у него получилось. Через несколько минут танки немцев горели, полтора десятка трупов валялось на снегу а дивизия полковника Сергеева завязала яростный бой у разъезда «Жарок».